Глава 19. Заглянув в комнату, я сразу увидела Молари. Сэра сидела на кровати девочки и, удерживая на коленях раскрытую книгу, молча смотрела перед собой. Амилота лежала на спине и, кусая губы, чуть-чуть морщилась. У меня дрогнуло в груди от предположения, что девочка испытывает боль. Распахнув дверь шире, я вошла в комнату. Молари оглянулась и, крупно вздрогнув, вскочила. Книга со шлепком упала на пол. Так быстро женщина осеклась и с явным трудом сдерживая, сцепила руки спереди. Опустив голову, пробормотала. Раз вы освободились, сэра Стенси, я могу идти. Присев в коротком реверансе, она посеменила к выходу. Возникло щекочущее ощущение, но я отмахнулась от любопытства. Пусть Кенден сам с любовницей разбирается. Мне своих проблем хватает. Взять хотя бы объявившегося брата, которого изо всех сил нужно избегать. Обосцеление ребенка из другого мира от неизвестной даже здесь болезни, и вовсе молчу. Прижав ладон к шее, которую украшена. Ошала тяжелое колье, я улыбнулась в предвкушении. Так хотелось, чтобы идея сработала. Но это можно проверить лишь на практике. Опустившись на место, где сидела Малария, я наклонилась и подняла книгу. Не надо, поторопилась Амилота. Она скучная. И не собиралась читать. Я захлопнула фолиант и аккуратно положила его на прикроватный столик. Я расскажу тебе сказку, которую услышала от своей бабушки. Да-да! Сразу водушевилась девочка и схватила меня за руку. Мне так с тобой интересно, тише, солнышко, рассмеялась я и высвободилась из ее цепких пальчиков. Давай договоримся. Ты будешь слушать лежа на животе, а я в это время буду поглаживать твою спину, как недавно ноги, помнишь? «Не боишься?» Она помотала головой и принялась расстегивать ночное платье. Я помогла девочке раздеться, и когда она улеглась, потерла ладони друг от друга. «Однажды...» Начала я рассказ. Давным-давно, когда горы были еще холмами, жил один мальчик. Когда руки нагрелись так, что мне стало жарко, я немедленно прижала их к выступающим лопаткам амелоты. Она вздрогнула, но тут же расслабилась, едва не замурчав, как сытая кошка. Я гладила спину девочки осторожно, подготавливая мышцы и прислушиваясь к собственным ощущениям. Все соседи считали его сумасшедшим, продолжала я свой рассказ, потому что он чаще общался с животными, деревьями и даже камнями, а не с людьми. Позвонок за позвонком я прощупывала спину ребенка, а сама продолжала говорить. Жители деревни боялись мальчика, но если что-то случалось, бежали сразу к нему. Мычит и не дуется корова. Он расскажет, что у нее болит. Сохнет пшеница. Мальчик, поведает, чего не хватает земле, чтобы подарить людям хороший урожай. Я поразилась, какая милота худенькая, и подумала, что неплохо было бы начать с ней курс лечебной физкультуры. То, что девочка прикована к коляске, не значит, что она не может двигаться и получать от игр удовольствие. И вот молва о чудесных способностях странного мальчугана дошла до правителя той страны. Поглаживая разогретую спину, прошептала я. Он приказал привести. Везде его во дворец и велел спросить у камня всех богов о секрете вечной жизни. Одной рукой, продолжая массировать спину ребенку, в ладонь, другой, я взяла камень, что получила в наследство. Когда он нагрелся до температуры тела, осторожно опустила на шею амилоты и очень медленно начала вести вдоль позвоночника. Мальчик ответил, что некоторые тайны обычный человек, вынести не в силах, за что его выпороли. Ведь король считал себя выше всех своих подданных и никак не мог смириться с тем, что он обычный. Не вынеся пыток, мальчик все же сдался. Он расспросил камень, а потом передал его слова на ушко-повелителю, который в тот же миг окаменел. Показалось, что наследный подарок под моими пальцами похолодел, и я остановилась на уровне крестца. Похоже, что именно здесь находится источник загадочной болезни. Если грыжу я ощущала как уплотнение, а защемление покалывало кончики пальцев будто током, то сейчас возникло странное и до этого неизвестное чувство. Словно внутри девочки был кусок льда. Кристаллы. Справляясь с растерянностью, закончила я историю бабки. Это спрессованная информация, застывшая энергия, которая преобразовывалась веками. Для одних людей это бесполезный мусор, для других — основа бытия и строительный материал для жизни. Но есть на свете пара человек, которые умеют читать камни, ветер, солнце, деревья, живых существ. Потому что мир щедро делится с ними знаниями прошедших веков». А Милота повернулась и с интересом покосилась на меня. «Как маги?» «Наверное», — пожала я плечами накрыла ее одеялом. «Полежи спокойно, я расскажу тебе еще кое-что секретное». Она послушно опустила голову на подушку, а я покрутила в пальцах камень. «Мою бабушку считали колдуней». «С трудом призналась я. Потому что она умела заговаривать воду, болезни, камни и прочее. Лишь когда она умерла, я поняла, что означали ее сказки. Пробуждающиеся способности всегда пугали меня, поэтому я работала только с детьми или лишь через массаж. Я боялась окаменеть, как тот правитель. Может, поэтому меня всегда увлекала скульптура». «Так ты знахарка?» — полюбопытствовала Милота. «Нет». С сожалению, покачала я головой. Просто дети, которых массировала я, выздоравливали немного быстрее. Но сейчас я хочу узнать больше о том, что таится в моих генах, потому что смотрелась в золотистые полоски колонны и пробормотала. Чуется мне, что в этом камне есть разгадка.